Глава восьмая. Спортивный праздник. На следующий день дождя, к счастью, не было, и после утренних занятий все разоделись в пух и прах. Доктор Фейган облачился в светло-серую визитку и щегольские клетчатые брюки. Не дать не взять первый любовник. Его походка сделалась пружинистой, а в манере держаться обнаружилась удивительная моложавость, чего польза ним раньше не замечал. Флосси нарядилась в фиолетовое шерстяное платье, которое ей связала прошлой осенью сестра. Казалось, кто-то разлил по промокательной бумаге химические чернила. У талии платья украшали цветы из розовой и изумрудно-зеленой шерсти. Шляпка на Флосси тоже была самодельной. Результат самоотверженного труда долгими зимними вечерами. На отделку пошли остатки многочисленных старых шляп. Сама Динге украсилась маленькой металлической брошкой в форме бульдога. Граймс напялил негнущийся целлюлоидовый воротничок. «Праздник, как-никак», — подмигнул он Полю. «Вот и решил надеть ошейник». Фу, черт, да чего же тугой!» «Ты обратил внимание на последнее творение моей ненаглядной?» «Одно слово — Париж!» «Слетаем, как миссис Робертс, пропустим по одной...» пока праздничные толпы не заполонили окрестности. «Я бы с радостью, но нам с доктором нужно осмотреть спортплощадку». «Ясно, дружище. Тогда до скорого». «Ба! Это что еще за радуга?» На мистере Прендергасте был полинялый разноцветный блейзер, от которого немилосердно разило нафталином. «Сегодня, как мне кажется, доктор Фейген поощряет отступление от обычного распорядка», сказал мистер Прендергаст. «Я играл в колледже в крикет. Неважно, играл, по причине близорукости, но все же завоевал право носить этот блейзер, который...» «Не без вызова», продолжал он. «Куда больше приличествует сегодняшнему событию, нежели целлулойдовый воротничок». «Пренди, дружище!» — воскликнул Граймс. «Сменить одежду — великое дело! Совсем другим человеком становишься лихим! Я это понял, когда впервые надел военную форму! Ну да ладно! Счастливо оставаться! Мне некогда! Пошли со мной, Пренди! Пропустим по маленькой!» «А знаете что?» — сказал вдруг мистер Прендергаст. «Я, пожалуй, не откажусь!» Поле удивленно проводил взглядом удаляющуюся по аллее парочку Потом ринулся на поиски доктора «Откровенно говоря, — вещал доктор Фейган, — я и сам не могу понять, что со мной происходит Казалось бы, нет в мире зрелища, которое внушало бы мне большее отвращение, нежели легкоатлетические соревнования Разве что только народные пляски И опять-таки, общество многих представительниц женского пола мне неприятно Но особенно в тягость мне миссис Бесс Четвинт и леди Периметр В довершении ко всему у меня только что состоялся крайне странный разговор с нашим дворецким Который распоряжался на обеде, облачившись в сюртук болотного цвета, брюки-гольф А в галстуке у него я заметил алмазную заколку Я сделал ему замечание насчет его вида, а он в ответ понес какую-то совершеннейшую чепуху то ли от цирки, то ли о плавательном бассейне, которым он якобы владеет. «И все же, несмотря на все это», — продолжал доктор Фейган, «я охвачен приятным волнением. Сам не знаю почему. Подобное празднество нам не в диковинку. За четырнадцать лет, что я провел Ланнабе». У нас было шесть спортивных праздников и два концерта И хоть бы один прошел удачно То отравилась леди Банвей То фоторепортеры отличились с этим снимком, я вам рассказывал То какие-то ровным счетом ничего собой не представляющие родители Привезли собаку, которая покусала двух учеников и одного учителя Если бы вы слышали, как он сквернословил Я понимал его состояние, но, тем не менее, пришлось с ним расстаться. На одном из концертов дети наотрез отказались петь «Боже, храни короля», потому что им не понравился пудинг, который был подан на обед. Словом, как ни старался я создать в школе атмосферу веселья и непринужденности, все шло прахом. И вот я снова радуюсь. «А чему?» спрашивается. «Не очередному ли фиаско?» Но кто знает, Пенни фезер а вдруг вы принесете нам удачу? Уже принесли, посмотрите, какое солнце!» Старательно выбирая сухие островки на раскисшей аллее, они подошли к спортивной площадке и убедились, что лихорадочные усилия, предпринятые за последние 24 часа, не пропали даром. Высился большой шатер, а Филбрик по-прежнему в брюках гольф, и с ним три садовника хлопотали, устанавливая шатер поменьше. «Здесь будет духовой оркестр», — пояснил доктор. «Филбрик, разве я не просил вас сменить этот шутовской наряд?» «Когда я его покупал, он был как новый», — сказал Филбрик. «Если хотите знать, восемь фунтов пятнадцать шиллингов выложил». «И вообще, не могу же я делать два дела сразу, или переодеваться, или работать?» «Нет, нет, сначала надо все закончить. Проверим, не забыли ли мы чего. В шатре наши гости будут пить чай. Здесь всем заправляет Диана. Наверное, трудится, не покладая рук». И верно, Диана вместе с двумя помощницами расставляла на длинном, поставленном на козлы столе, тарелочки с пироженными ядовитой расцветки. Две другие служанки резали в углу хлеб для бутербродов. Диана блаженствовала. «Джейн! Эмили!» — покрикивала она. «Учтите, что масла должно хватить на три батона. Мажьте ровно, но знайте меру, а куски режьте как можно тоньше. Папа, проследи, чтобы дети не приводили с собой никого, кроме родителей. А то в прошлый раз Брикс явился с четырьмя приятелями. Они набросились на бутерброды, и полковнику Лоддеру ничего не досталось». «А вы, мистер Пеннифезер, учтите, что крышон только для гостей, и капитану Граймсу так передайте. Впрочем, скорее всего, вам будет не до еды. Столько всего сделать придется. Что касается мистера Прендергаста, то в его деликатности я не сомневаюсь». Возле шатра стояли скамейки, катки, и в них какие-то пальмы и цветущие кустарники. «Все это надо расставить поэлегантнее», — сказал доктор. «С минуты на минуту могут начать прибывать гости. Машины будут сворачивать с аллеи и подъезжать прямо к нашему стадиону. Создастся прекрасный фон для фотографий». «Только, милейший Пенни фезер вам следует тактично порекомендовать фоторепортерам сосредоточить свое внимание не на малолитражке «Леди Периметр», а на испано-сюизе «Миссис Бесчетвенд». «Так будет лучше». «По-моему, дорожки не размечены», — сказал Поль. «Не размечены?» — удивился доктор, впервые за все время окидывая взором спортплощадку. «Надо найти какой-то выход из положения. Наши сотрудники и без того хорошо поработали». «А барьеры доставлены?» «Заказывать их заказывали», — сказал доктор. «Я это хорошо помню». «Скажите, Филбрик, барьеры доставлены?» «Доставлены», — усмехнулся тот. «А что в этом смешного?» «Полюбуйтесь сами», — был ответ. «Они за шатром». За шатром Поль с доктором обнаружили груду чугунных секций, вышиной в человеческий рост, выкрашенных в зеленый цвет и с позолоченными шишечками. «Судя по всему, они не поняли, о каких барьерах шла речь», — сказал доктор. «Не иначе. Надо что-то придумать. Что у нас еще в программе? Какой потребуется инвентарь?» «Метание ядра, молота, копья, прыжки в длину, прыжки в высоту». «Барьерный бег, бег с завязанными глазами, с яйцом в ложке, карабканье по намыленному шесту». «Все это было и раньше у нас», — невозмутимо отвечал доктор. «Что-нибудь еще?» «Просто бег», — подсказал Поль. «Господи, да к нашим услугам весь парк. Как вы определяли дистанцию в предварительных забегах?» «На глаз». «Думаю, что и сегодня придется поступить так же». «Признаться, дорогой мой Пеннифезер, не ожидал я, что вы станете делать из мухи слона. Вы переутомились. Пусть себе дети бегают до чая. И учтите, — глубокомысленно прибавил он, — чем длиннее дистанция, тем больше времени уходит на то, чтобы ее пробежать. Детали продумайте сами. Главное — изысканность. К примеру, неплохо бы иметь стартовый пистолет». «Этот не подойдет», — осведомился Филбрик, извлекая из кармана внушительных размеров Маузер. «Только осторожно, он заряжен». «То, что нам нужно», — воскликнул доктор. «Но стрелять попрошу в землю, во избежание несчастных случаев. Вы всегда его с собой носите?» «Только когда на мне бриллианты», — был ответ. «Надеюсь, это случается не каждый день. Господи!» «А это что за чудовищное создание?» Со стороны аллеи к ним приближалось человек десять, отталкивающий наружности. Все они были как на подбор низколобы, косоглазы и кривоноги. Продвигались они, тесно прижавшись друг к дружке, волчьей трусцой, и то и дело озираясь по сторонам, словно опасаясь засады. Слюнявые рты выступали над скошенными подбородками. Каждый из них по обезьяне прижимал к груди загадочных очертаний предмет. Завидев доктора, отряд затормозил и попятился. Задние напирали на передних, выглядывали из-за спин, щурясь и моргая. «Психи какие-то», — хмыкнул Филбрик. «Я в таких случаях стреляю без предупреждения». «Прямо глазам не верится», — сказал доктор. Как их только земля носит!» После недолгого топтания и взаимоподталкивания из задних рядов вышел пожилой человек. У него была густая черная борода, а на плечах, одно из которых было выше другого, красовалось подобие друидического венка с медными ягодами-бубенчиками. «Да это же мой приятель, начальник станции», догадался Филбрик. «Мы — духовой оркестр, Господь всех помилуй и спаси», — выпалил одним духом начальник станции. «Оркестр, никому не уступивший, лишь двум другим оркестрам на фестивале Северного Уэльса. Вот как!» «Так-так», — сказал доктор, — «очень рад. Прошу вас пройти вон в тот шатер». «Маршировать не надо?» — осведомился начальник станции. «Имеем желтый флаг, большой чудесный, шелком вышитый?» «Нет, нет, прошу вас в шатер!» Начальник станции отправился держать совет со своими молодцами. Отчетливо слышалось рычание, тявканье и завывание, словно на восходе луны в джунглях. Наконец, начальник станции снова предстал перед доктором с видом почтительно раболепным. «Музыка три фунта?» «Да, да, три фунта. Прошу в шатер». «Нет денег, нет музыки», — отрезал начальник станции. «А что, если я влеплю ему хорошую затрещину?» — предложил Филбрик. «Ни в коем случае. Вы не жили в Уэльсе так долго, как я». С этими словами доктор извлек бумажник, при виде которого музыканты ожили, задергались и залопотали. Отсчитал три бумажки по фунту и протянул их начальнику станции. «Держите, Дэвис», — сказал он. «А теперь ведите вашу команду в шатер и ни в коем случае не выходите оттуда, пока не разъедутся гости». «Вам понятно?» Оркестр удалился, а Поль с доктором зашагали назад по направлению к замку. «Валийский национальный характер — благодатная тема для исследования». «Сказал доктор. Я давно собираюсь написать небольшую монографию. Боюсь только, как бы местные жители не обиделись. Невежды считают валлийцев кельтами, что совершенно ошибочно. Это самые настоящие иберийцы, коренные жители Европы, которые сохранились в наши дни лишь в Португалии и Басконии. Кельты охотно вступали в смешанные браки и поглотили своих соседей валицы же издавна считались нечистым народом. Этим и объясняется их относительная этническая целостность. Кровосмешение у них в порядке вещей. В Уэльсе не было необходимости вводить закон, запрещавший завоевателям жениться на аборигенах. Вот в Ирландии это было обязательно. Проблема смешанных браков там приобрела политический характер. В Уэльсе исключительно моральный. «Надеюсь, у вас нет в роду валийцев?» «Нет, нет», — сказал Поль. «Я так и думал, но осторожность, знаете ли, превыше всего. Однажды я беседовал на эту тему с шестиклассниками, а потом выяснилось, что у одного из них бабушка Валика. Представляете, как расстроился мальчуган? Правда, она родом из Пембрукшира, а это еще куда не шло». «Порой мне кажется», — продолжал доктор, — «что едва ли не все катаклизмы английской истории так или иначе объясняются тлетворным влиянием Уэльса. Судите сами. Эдуард из Карнарвона, первый принц Уэльский, жил беспутно и помер бесславно. Потом Тюдоры и раскол церкви. Ллойд Джордж, Общество трезвости, нонконформисты и иже с ними копают в могилу доброй старой Англии. Вы, конечно, можете сказать, что я преувеличиваю. Я и в самом деле не лишен этакой ораторской жилки. — Что вы, что вы, — сказал Поль. — Валийцы, — продолжал доктор, — единственный народ в мире, у которого нет ни изобразительных искусств, ни архитектуры, ни литературы. «Они знают одно — петь, — с отвращением произнес он, — петь и дудеть в свои так называемые духовые инструменты. Они не умеют отличить правду от лжи, и, как результат, они вероломны. Их не заботят последствия страстей, они распутны. Теперь разрешите обратить ваше внимание, — продолжал доктор, — на некоторые этимологические особенности валийского диалекта. В это время к ним подбежал совершенно запыхавшийся мальчик. «Прошу прощения, сэр», — перебил он доктора. «Но приехали лорд и леди Периметр. Мисс Флоренс принимает их в библиотеке. Она велела мне предупредить вас». «Праздник начинается через десять минут», — отчеканил доктор. «Беги к ребятам и скажи им, пусть переоденутся и немедленно отправляются на стадион». «А к вопросу мы еще вернемся. У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Да и у вас, милый Пеннифезер, я вижу, эта тема вызывает интерес. А теперь пойдемте к периметрам». Периметры сидели в библиотеке. Флосси занимала гостей. «Значит, вам понравилась расцветка?» — щебетала она. «Я обожаю все яркое». «Вязала платье Диана, но цвет я выбрала сама. Диане нравятся какие-то скучные тона, даже мрачные. А вот и папочка. Леди Периметр говорит, что платье замечательное, а ты сказал, что оно вульгарное». Дородная Матрона в твидовом костюме и в веселой тирольской шляпке устремилась к доктору. «Привет, привет!» — пробасила она. «Как поживаете?» «Простите, что опоздали. Мой периметр сшиб по дороге какого-то паршивца-мальчишку. У вашей дочки не платье, а загляденье. Эх, жаль, годы не те, а то бы заказала себе такое же. Обожаю яркие цвета. Старею, не иначе. Да и вы не молодеете, верно?» Она от души пожала руку доктору, что, по-видимому, причинила ему сильную боль. Затем обратила внимание и на Поля. «Это ваш новый наемный убийца, так что ли? Надеюсь, вы держите моего мерзавца в ежовых рукавицах. Как он у вас учится?» «Неплохо», — сказал Поль. «Так я и поверила. Он у меня дурак дураком. Иначе здесь бы не учился. Его надо драть три раза в день, и то неизвестно, будет ли толк». «Газон у вас просто дрянь, доктор. Надо его засыпать песком, а потом засеять травой. А если хотите, чтобы трава росла хорошо, срубите этот кедр. Жалко, конечно, дерево рубить. Все равно, что зуб вырвать. Но надо выбирать. Или, или. Деревья или трава. Сколько получает ваш управляющий?» Посреди этого монолога, откуда ни возьмись, появился лорд Периметр и пожал Полю руку. У него были длинные светлые усы и водянистые глаза. Чем-то он напоминал Полю мистера Прендергаста. «Здравствуйте», — сказал лорд Периметр. «Здравствуйте», — сказал Поль. «Я гляжу, вы здесь увлекаетесь спортом», — сказал лорд Периметр. «Бегайте, прыгайте». — Увлекаемся, — ответил Поль. — Детям от этого только польза. — Вы так считаете? — задумчиво спросил лорд Периметр. — Значит, по-вашему, детям от этого только польза? — Конечно, — отвечал Поль. — А вы иного мнения? — Я нет. Что вы, совершенно с вами согласен. Только польза... — На войне может пригодиться, — сказал Поль. «Вы полагаете? Вы действительно так думаете? По-вашему, будет война?» «Конечно, будет. Вы со мной не согласны?» «Почему же не согласен? Совершенно согласен. Снова будет этот ужасный хлеб. Снова будут приходить какие-то типы и распоряжаться маслом и молоком. Снова лошадей забирать точнут. Опять все сначала» в прошлый раз моя жена собственноручно пристрелила всех наших лошадей чтобы в армию не отдавать опять все сначала и девушки в брюках на фермах хотел бы я знать с кем мы теперь будем воевать с америкой авторитетно заявил поль не приведи господь на наших фермах работали военнопленные немцы. «И неплохо работали, но если нам пришлют американцев, я этого просто не потерплю». «Наша дочь на днях пригласила к обеду американца. Так вы представляете, он...» «Посадить и удобрить навозом», — учила леди Периметр. «Только учтите, что сажать надо глубоко. Как у вас в прошлом году? Цвели кальциолярии?» «Право не знаю», — отвечал доктор. «Флосси, как у нас в прошлом году? Цвели кальциолярии?» «Неплохо», — отвечала Флосси. «Так я и поверила. В прошлом году кальциолярии не цвели ни у кого». «Не пора ли нам на стадион?» — предложил доктор. «Дети, вероятно, уже нас ждут». Увлеченно беседуя, гости прошли через вестибюль и стали спускаться по ступенькам в парк. «У вас не аллея, а самое настоящее болото», — заявила леди Периметр. «Наверное, трубу где-то прорвало, не дай бог канализационную». «Спринтер из меня был никудышный», — говорил лорд Периметр. Со старта отставал безнадежно. Но как-то в забеге на кубок рагби пришел восемнадцатым. Ну, а в университете мы относились к спорту с прохладцей. Зато верховой ездой увлекались» а вы где обучались в сконе серьезно а вам не приходилось встречаться там с аластером дикбивень трампингтоном это племянник жены пришлось однажды сказал поль неужели грета ты слышала мистер пеннифут знаком с аластером поздравляю Алластер скоро допрыгается. На днях его мать жаловалась. Оштрафовали лоботряса на двадцать фунтов. А ему хоть бы хны. Нет, был бы жив брат, он бы показал голубчику, где раки зимуют. Вот что значит нет в семье мужчины. Вот именно промямлил лорд Периметр. Ну, а кого еще вы знали в Оксфорде? С Фредди Галламаном не знакомы? «Нет. Может быть, Тома Турали, знаете? Или, скажем, младшего Каслтона?» «К сожалению, нет. Но у меня был очень близкий друг по фамилии Потц. «Ах, Потц! фыркнула леди Периметр и больше вопросов не задавала. На спортивной площадке к этому времени собралась вся школа и кое-кто из гостей, живших неподалеку. Граймс стоял один-одинешенек, и был мрачнее тучи. Раскрасневшийся мистер Прендергаст что-то с жаром втолковывал викарию. При появлении директора школы и высоких гостей оркестр грянул в войны Харлиха. «Ишь, завыли!» — прокомментировала это событие леди Периметр. Старший префект сделал шаг вперед и вручил ей программку с золотым тиснением и перевязанную ленточкой. Другой префект подал ей стул. Она уселась между доктором и лордом-периметром. «Пеннифезер!» фезер возопил доктор, силясь перекричать оркестр. «Начинаем забеги!» Филбрик подал полю рупор. «В павильоне откопал», — сообщил он. «Решил захватить на всякий случай». «А что это за личность?» — удивился леди Периметр. Тренер по боксу и пловец-профессионал, и глазом не моргнув, отвечал доктор. «Вы только полюбуйтесь на мускулатуру!» «Первый забег!» — сказал Поль в рупор. «Младшая группа! Дистанция четверть мили!» И стал читать составленный Граймсом список участников. «А тангенс как здесь оказался?» спросила леди периметр тоже мне бегуна нашли оркестр умолк трасса объявил поль начинается у павильона потом проходит мимо вязов буков громко поправила его леди периметр и заканчивается возле оркестра стартёр мистер прендергаст хронометрист мистер граймс я с раз два три «А потом дам сигнал выстрелом», — сообщил мистер Прендергаст. «Внимание! Раз!» — раздался страшный грохот. «Ой, подождите, я нечаянно». Но забег начался. Без тангенса Он сидел на земле и горько плакал, раненный в ногу выстрелом мистера Прендергаста. Филбрик отнес на руках рыдающего спортсмена в шатер, где динги разуло его. На пятке была царапина. Динги наделила пострадавшего огромным куском пирога, и, сопровождаемой толпой сочувствующих, Тангенс захромал обратно. «До «Да свадьбы заживет», — сказала леди Периметр. «Но все-таки не мешало бы отобрать револьвер у этого субъекта, а то он тут такого натворит». «Я так и знал», — сказал лорд Периметр. «Неудачное начало», — заметил доктор. «Я теперь умру, да?» — спрашивал Тангенс с набитым ртом. «Ради бога! Присмотри за Пренди!» — шепнул Полю Граймс. «Пьян в дрободан, и главное, с одной рюмки!» «Крови жажду!» — резвился мистер Прендергаст. «Старт будет дан вторично!» — сказал Поль в рупор. «Стартер — мистер Филбрик, хронометрист — мистер Прендергаст». «По местам! Внимание!» Снова грохнул выстрел, но на сей раз обошлось без жертв. Шестерка бегунов зашлепала по лужам, мальчики скрылись за буками, потом уже совсем медленно потрусили обратно. Капитан Граймс и мистер Прендергаст натянули финишную ленточку. «Давай, жми!» — завопил полковник Сайдботтом. «Превосходный забег! Молодцы!» «Забег отличный!» — согласился мистер Прендергаст и, бросив вдруг свой конец ленты, в припрыжку устремился к полковнику. «Я вижу, сэр, вы разбираетесь в легкой атлетике, как и я в свое время, как и капитан Граймс. Отличный парень этот Граймс. Грубиян, это верно, но, повторяю, отличный парень!» Грубияны, полковник Сайдботтом, сплошь и рядом отличные парни Я бы даже взял на себя смелость утверждать, что все отличные парни — грубияны Разве я не прав? Пенни фезер прекратите меня дергать У нас с полковником Сайдботтомом чрезвычайно интересная беседа о грубиянах Снова грянул духовой оркестр, и мистер Прендергаст пустился в пляс, приговаривая «Грубияны молодцы!» и прищелкивая пальцами. Поль подхватил его и повел в шатер. «Помогите деньги по хозяйству», — сказал он сурово, «и ради бога побудьте там, пока вам не станет лучше». «Мне никогда не будет лучше, чем сейчас», — вознегодовал мистер Прендергаст и снова завел «Грубияны! Молодцы!» «Мое дело сторона», — говорил между тем полковник Сайдботтум. «Но сдается мне, что этот тип здорово надрался». «Он рассказывал мне с невероятным воодушевлением, как отапливается какой-то собор в Уортинге», — сказал викарий, «а также об апостольских притязаниях Абиссинской церкви. Честно говоря, я ничего не понял». Боюсь, что у бедняги не все дома Я уже неоднократно убеждался, что повышенный интерес к религии у мирян Первый признак начинающегося умственного расстройства Пьян в стельку, и все тут, — изрек полковник Но интересно, где он раздобыл спиртное? Хорошо бы сейчас пропустить по стаканчику Забег на четверть мили, — сказал Поль врупор в этот момент прибыли ккладтербаки упитанные папаша с мамашей двое младших детей с гувернанткой и великовозрастный сын из автомобиля выгружались с видимым наслаждением разминая затекшие руки и ноги это сэм рекомендую говорил мистер кладтербак он у нас только что из кембриджа Но решил тоже стать пивоваром Заодно уж захватили и наших малышей Вы не возражаете, док? А вот, наконец, и моя благоверная Доктор Фейган поприветствовал новоприбывших радушно Но вместе с тем чуть снисходительно И рассадил их по местам Боюсь, что соревнования по прыжкам вы уже пропустили, сказал он Но вот результаты Как видите, ваш Перси отличился подумать только не ожидал я что наш озарник на такой способен ты только посмотри марта персита оказывается выиграл прыжки в длину прыжки в высоту и бег с барьерами а как поживает ваше юное дарование леди периметр у моего сына повреждена нога ледяным тоном отвечала леди периметр какой кошмар «Надеюсь, это не опасно. Наверное, он неудачно прыгнул и подвернул ногу». «Нет», — сказала леди Периметр. «Его ранил преподаватель. Но все равно я вам признательна за заботу». «Дистанция три мили!» — возвестил Поль. «Трасса та же, но бежать шесть кругов». «По местам!» «Приготовились!» — снова грохнул Филбриков револьвер. Снова затрусила к букам стайка бегунов. «Папа», — сказала Флоси, — «не пора ли нам устроить перерыв?» «Никаких перерывов, пока не приедет миссис Бестчетвинд», — сказал доктор. Бегуны все кружили и кружили по грязной дорожке, а духовой оркестр играл, не переставая, одно и то же. «Последний круг», — сообщил Поль. Школьники и гости столпились возле финиша, чтобы приветствовать победителя. Под аплодисменты бег с заметным преимуществом выиграл Кладтербак. Отменный забег, рявкнул полковник Сайдботом. Молодцы. Так их перси, знай наших, крикнул мистер Кладтербак. Ура! Перси — по наущению гувернантки проскандировали младшие Кладтербаки. «Мальчишка сжульничал», — сказала леди Периметр. «Он пробежал только пять кругов. Я посчитала». «Стоит ли омрачать праздненство?» — кротко заметил викарий. «Да как вы смеете!» — вскипела миссис Кладтербак. «Я обращаюсь к арбитру. Кладтербак пробежал всю дистанцию или нет?» «Первое место занял Клаттербак», — объявил капитан Граймс. «Ничего подобного», — не унимало леди Периметр. «Мальчишка нарочно приотстал, а там, за деревьями, присоединился к остальным. Дрянь этакая». «Грета», — сказал лорд Периметр, — «мне кажется, надо согласиться с решением арбитра». «Пусть тогда арбитр и выдает призы. Ни за что не стану награждать этого мальчишку». «Отдаете ли вы себе отчет, сударыня, что предъявленные вами обвинения ставят под сомнение порядочность моего сына?» — осведомился мистер кладтербак «Обвинение. Порядочность. Выпороть его надо хорошенько. Вот и весь разговор». «Напрасно вы судите о чужих детях, леди Периметр, по вашим собственным. Скажу вам прямо». «А вы, сэр, напрасно стараетесь меня запугать. Обман есть обман». В этот момент доктор Фейген оставил миссис Хоуп Браун, с которой он обсуждал успехи ее сына в геометрии, и присоединился к спорщикам. «Если имеются разногласия, — мягко заметил он, — то забег можно повторить». «Зачем же его повторять, если Перси и так выиграл?» — обиделся мистер Клаттербак. «Он официально признан победителем». «Отлично, отлично! В таком случае поздравляю тебя, Клаттербак! Продолжай и впредь в таком же духе!» «Но он пробежал только пять кругов», — вставила леди периметр. Следовательно, он одержал победу в забеге на две с половиной мили Это весьма почетная дистанция Но другие, — сказал возмущенная леди Периметр, — пробежали шесть кругов В таком случае, — невозмутимо парировал доктор Они заняли, соответственно, первые пять мест в забеге на три мили Так что инцидент исчерпан Не пора ли нам пить чай, Диана? Ситуация оставалась напряженной, но, к счастью, не успел доктор договорить, как огромный серебристо-серый лимузин бесшумно подрулил к стадиону. «Какая удача! Вот и миссис Бестчетвинд!» В три прыжка доктор подскочил к автомобилю, но его опередил ливрейный лакей. Он отворил дверцу, и из машины вышел высокий молодой человек в сером костюме в обтяжку. За ним, словно первое дуновение парижской весны, выпорхнула миссис Бест Четвенд. Туфли крокодиловой кожи, шелковые чулки, шиншилловый палантин, маленькая черная шляпка с пряжкой из платины, усыпанной бриллиантами, и высокий голос, который нередко можно слышать в отелях риц от Нью-Йорка до Будапешта. «Решила захватить с собой чоки. Вы не против, доктор?» — осведомилась она. — Чоки обожает спорт. — Еще как, — подтвердил Чоки. — Драгоценнейшая миссис Бест Четвенд, — начал доктор. Он пожал руку в перчатки и на мгновение осекся, не находя слов, приличествующих моменту. Ибо тот, кого миссис Бест Четвенд представила как Чоки, прекрасно сложенные и одетый с иголочки, был негром.